Они уже спустились в странную долину, имеющую форму ботинка, нормального человеческого ботинка, только ненормальных размеров. Будто огромный, пятисоткилометрового роста детина спрыгнул на планету, оставил два следа глубиной в километр и испарился заранее посмеявшись над безуспешными попытками людей объяснить форму впадин от его исполинских ног. Со станции они просматривались довольно четко, и в коридорах Грехов видел рисунки шутников, изобразивших предполагаемый облик великана. Один из них сильно смахивал на леваду, и, по его мнению, это было не очень остроумно. «Стоп!» Рявкнул вдруг Сташевский страшным голосом. Грехов еще ничего не обнаружил, но руки сами рванули аварийный тормоз, танк клюнул носом, а под ними, внезапно загрохотало, тяжелый гул всколыхнул воздух, и в метре от гусениц раскололась земля, образовав быстро растущую трещину. За минуту, под непрерывный гул и сотрясение почвы, трещина превратилась в пропасть. Противоположный край, который на некоторое время скрылся в пелене багровых испарений, в последний раз дрогнула земля, и гул оборвался. Только из пропасти доносилось клокотание и шипение, будто в огромной бочке кипела и испарялась вода. Онемевшие Они смотрели на неожиданную преграду и молчали. И продолжение не заставило себя ждать. В глубине образовавшейся бездны что-то рвануло с оглушительным треском, и мимо танка проскользнули в низкое небо огромные ослепительные радужные пузыри. Автоматически сработали фильтры, погасившие накал пузырей. Заревели внутренние, пробило поле, счетчики радиации, танк закачало и поволокло от пропасти. Треск повторился, новая серия пузырей пронеслась мимо, и Грехов уже успел заметить, что за каждым из них тенью мчится паутина. Снова паутины, вездесущие паутины, почему-то появляющиеся там, где происходят события, или события происходят там, где они появляются. Грехов выдвинул из верхней башни перископ, заглянул им в пропасть и увидел только яркое свечение, шедшее из неведомых глубин. Свечение было ровным и сильным, и ему показалось, что там еще полно паутин, теряющихся за пеленой туманного свечения. Внезапно, Раздался тот же самый адский треск, из пропасти блеснуло остро и сильно, и радужные шары, словно поддерживаемые паутинами, один за другим рванулись ввысь. Экранник перископа погас. В общем экране они видели скрюченный, почерневший конец трубы, похожий на носик закопченного чайника. Дьявол! Выругался помрачневший Сташевский. «Это-то зачем?» «Может быть, это обращение к нам?» Предположил осторожно Диего Вирт. «Предупреждение, либо предостережение?» «Нет», — невесело сказал Молчанов. «Шары — это закапсулированные каким-то мощным силовым полем ядерные взрывы. Паутины вышвыривают их в космос». «Зачем?» – удивился Диего. «Зачем?» – мы можем только догадываться. «По теории того же Галкина, шары – продукты жизнедеятельности городов, отходы, от которых паутины освобождают планету. Вообще, это очень редкое явление. Нам просто повезло».